Глава 14. Пекрасов поехал на встречу с заказчиком. Городские улицы скоро закончились. Город остался позади. Через некоторое время автомобиль Дмитрия подъехал к загородному дому Аспенского. В дверях его встретил Константин. По его взгляду Пекрасов понял, что тот ждал Зибирова. Дмитрий успокоил, сообщив, что Фёдор у Естровской не смог вырваться, не отпустила. Оспенский обман проглотил. Провел Дмитрия в комнату и показал на кресло у журнального столика. Сам сел во второе. Слушал отчет без улыбки, с жесткими замечаниями, недовольный медленным, на его взгляд, исполнением заказа. «Хватит топить Муму! Не надейтесь, что Истровская будет долго ублажаться вами! Спешите!» пока она не перемолола вас в муку и не выплюнула, как дерьмо. У нее с этим не заржавеет. Берите быка за рога. Иначе останетесь с носом». Константин смотрел на Пекрасова, не отрывая глаз от его щек. В голосе появился металлический оттенок, тот самый, который всегда был присущ ему, но какого не стало слышно после гибели жены и дочери. Сейчас он снова прорезался. «Мне вас рекомендовали как профессионалов. Смотрите, не облажайтесь. Истровская, она безбашенная. Я предупреждал, репутацию потерять можете». Замолчал на минуту. Смотрел хмуро, сидел неподвижно. Заговорил опять. «Напоминаю вам схему работы. И чтобы вы от нее никуда не отклонялись». Если вы там себе что-то понапридумывали нового, выбросьте из головы. Мне не нужна ваша самодеятельность в решении главной, стратегической задачи. Раздолье у вас только в тактике. Здесь уже как хотите, так и отрабатывайте Истровскую. Итак, основной капитал у Аллы – это ее магазин и доля в торговом бизнесе Адаевского и Хавина. Миллионы. Он взял журнального историка авторучку, придвинул к себе лист бумаги и написал на нём цифры. Примерно такая сумма. Ваша задача, чтобы она заложила эти миллионы под кредит банка, и чтобы вы затем эти кредитные средства умыкнули. Не забывайте о нашей договорённости, что к этим миллионам вы дополнительно получите от меня существенную прибавку. Сумма не маленькая и вам известная. Константин повел головой. В уголках губ мелькнула короткая грубая насмешка. Мысль об уничтожении Истровской радовала. Такова основная задача. А вот теперь, внимательно слушай, дополнительную. Вы должны сорвать с нее сумму выше ее капитала. Пускай она залезет в карман фирмы Адаевского и Хавина. Напрягите мозги. Раскрутите маховик на полную. Не оставляйте ей выбора. Скулы Адаевского обострились злым выражением. Ваша роль на этом закончится. А я за это свою прибавку вам увеличу в полтора раза. Согласись, что за такие бабки можно из кожи вылезти. Затем свернёте монадки из кучей бабок, растворитесь. Ну а я посмотрю, как Адаевский и Хавин вышвырнут её вон к разбитому корыту. Дмитрий не прерывал, отчасти даже был доволен. Если что-то пойдёт не так, всегда можно будет сказать, что план был неудачен, потому что ограничивалась их инициатива. Встал на ноги. Константина забавляло, что Алло водили за нас. И использовали как самую последнюю девку. И кто? Обычные мошенники. Прощелыги. Высоко задрала клюв. Слишком. Должна знать свое место. У него под порогом. От этой мысли на душе становилось легче. Он не стал подниматься из кресла, чтобы проводить Пекрасова. Удовлетворенно посмотрел ему в спину и долго еще сидел, не шевелясь после того, как за Дмитрием захлопнулась дверь.